Глава пятая. В зале внушительных размеров их встретили оглушительные звуки гонгов, цимбал и пронзительные голоса каких-то струнных. Оркестр монахов располагался на небольшом возвышении слева почерневший от времени потолок поддерживали высокие массивные колонны между которыми и сидело более сотни монахов свет десятков больших бумажных фонарей освещал жёлтые облачения братии монахи поднялись и застыли в немом почтении, пока настоятель вёл судью Ди по свободному проходу в центре зала к помосту, что находился рядом со сценой. Настоятель занял высокое резное кресло из эбенового дерева и пригласил гостя сесть по правую руку от себя. Кресло слева оставалось свободным. Низкорослый староста выступил вперёд и доложил наставтелю, что наставник Сунь пока отсутствует, но скоро должен вернуться. Наставтель, понимающе кивнул и приказал подать фрукты и лёгкие закуски. Судзян ди с любопытством смотрел на освещённую красными фонарями сцену, в центре которой возвышался высокий трон из позолоченного дерева. Прекрасная женщина в чём-то красном и зелёном, блистающем золотой отделкой, восседала на троне. Её высокая причёска была богато украшена бумажными цветами, а в сложенных руках она держала нефритовый скипетр очевидно, она изображала даосскую богиню Сиванму, правительницу рая, которая по поверьям находится на западе. Семь мужчин и одна женщина в блиставших великолепием длинных одеждах из расшитого шёлка в такт монотонной музыке исполняли перед правительницей медленный танец. Танцующие олицетворяли собой восемь бессмертных даосского пантеона, воздающих почёсти своей госпоже. Эти две женщины, что участвуют в представлении "Монахини", поинтересовался судья Ди. "Нет", ответил настоятель. "Богиня Сиванму", актриса из труппы Куаня, кажется, её имя Дин, в интерлюдии она довольно ловко исполняла акробатический танец и жонглировала чашками и блюдцами, а фея цветов жена Куаня. Некоторое время судья наблюдал за представлением, и оно показалось ему довольно скучным. Он решил, что, возможно, он просто не в настроении. Голова раскалывалась, руки и ноги были холодны как лёд. Он взглянул на ложу напротив. Она была огорожена решётчатыми ширмами, чтобы остальные не могли видеть сидевших там двух женщин. Одна из них величественная, густо напомаженная, была в роскошном тёмном платье из камки. Другая, юная девушка тоже была в чёрном, но без малейших следов косметики, густобровая, с красивым, правильных черт лицом. Обе женщины с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим на сцене. Настоятель, поймав взгляд судьи, заметил: "Это и есть госпожа Бао и её дочь Белая Роза". Судья Ди с облегчением отметил, что восемь бессмертных спускаются со сцены. За ними последовала правительница, поддерживаемая двумя послушницами, одетыми как её придворные слуги. Громкий удар большого бронзового гонга, завершивший мелодию, ещё долго не смолкал. Одобрительный шёпот пронёсся по рядам зрителей-монахов. Судья Ди опять чихнул откуда-то припротивно дуло. Великолепное представление заметил он настоятелю, краем глаза он отметил, что на помост, где они восседали, поднимается даогань. Подойдя к судье, помощник встал за его спиной и прошептал: "Староста был занят, но мне удалось поговорить с казначеем. Он клянётся, что плана этого монастыря не существует". Судья Дзи кивнул. В зале снова воцарилась тишина. На сцене появился человек мощного телосложения, с широким, подвижным лицом. Очевидно, это и был господин Куань, хозяин труппы. Он отвесил низкий поклон в сторону настоятеля и звонким голосом произнёс: "С позволения вашего святейшества, мы сейчас, как водится, завершим представление небольшой аллегорической сценкой об испытаниях человеческой души в изыскующей спасения. Роль смертной души исполняет госпожа Оу Ян. Душа страдает от неведения, которое символизирует прирученный медведь госпожи Оу-Ян. Шепот восхищенных слушателей заглушила скорбная мелодия, перемежаемая звуками стянающих медных труб. На сцену поднялась стройная девушка в белом платье с просторными длинными рукавами, и начала, окружась, исполнять медленный танец. Рукава, свисающие концы красного кушака, плавно развивались, создавая в воздухе причудливые, рассыпающиеся узоры. Судья Ди пристально вгляделся в густо на помажное лицо танцовщицы и перевел взгляд на девушку, что сидела в ложе. Но величественная госпожа Бао, наклонившись вперёд, заслонила собой дочь. Девушка ему не была видна. Поражённый судья обратился к Дао Ганю: "Но это же не актриса. Это дочь госпожи Бао, та самая, которая только что находилась в ложе за ширмами". Дао Гань привстал: "Какая эта молодая девушка всё ещё сидит там, ваша светлость, рядом с довольно толстой дамой?" Вытягивая шею, судья попытался рассмотреть, кто ещё есть в ложе. "Да, она там", медленно проговорил он, но на лице её такое испуганное выражение, словно она видит призрак. Хотел бы я знать, зачем эта актриса понадобилось гримироваться так, чтобы походить на молодую госпожу Бао. Возможно, она Он не закончил. На сцене появился крупный мужчина в облачении воина. Плотно облегающий черный наряд подчеркивал мускулистость его тела. Свет красных фонарей мерцал на круглом шлеме и длинном лезвии меча. На лице у атлета был наложен красный грим с длинными белыми полосами по щекам. Это же тот самый, которого я видел с голой девушкой, прошептал судья Дао Ганю. Пригласи сюда хозяина труппы. Воен был опытным фехтовальщиком. Танцуя вокруг девушки, он сделал несколько резких выпадов своим длинным мечом. Девушка изящно уклонялась от его ударов. Затем он стал приближаться к партнёрше не слышно и искусно в такт бою барабанов. Его меч взлетел над её головой, затем резко опустился, и пролетел на волосок от её плеча. Пронзительный вскрик донёсся из дамской ложи. Судья Ди увидел, что юная госпожа Бао встала во весь рост и с искажённым от ужаса лицом наблюдает за происходящим на сцене. Она судорожно вцепилась в булустраду. Тучная дама что-то ей говорила, но, казалось, девушка ничего не слышит. Судья снова взглянул на сцену. Одно неосторожное движение и может случиться несчастье, обеспокоенно заметил он наставтелю. Кстати, а кто он такой? «Это актер по имени Мо-Мо-Де», — ответил настоятель. «Согласен, он ведет себя слишком рискованно, но теперь он более осторожен». Воин действительно прекратил свои выпады. Теперь он производил серию сложнейших трюков с мечом на некотором расстоянии от девушки. Его загримированное лицо зловеще вспыхивало в свете фонарей. Появился Даогань и представил судье господина Куань-Лая. «Почему вы не объявили, что в аллегории примет участие еще и Мо-Мо-Де?» «Сердито осведомился судья. Куань...» Расплылся в улыбке. «Мы часто импровизируем, господин. Мо-Моде любит демонстрировать свое мастерство фехтовальщика, поэтому он решил выступить в роли сомнения, терзающего метущуюся душу». «На мой взгляд, это очень похоже на настоящее терзание», — резко произнес судья Ди. «Посмотрите, он снова нападает на танцовщицу». Девушке стоило немалых усилий уворачиваться от смертоносных ударов, грудь её высоко вздымалась, пот струился по загоремированному лицу. Судье показалось, что с левой рукой у танцовщицы что-то не ладно. Из-за широких развивающихся рукавов абсолютно уверен судья быть не мог, но ему показалось, что девушка не совсем свободно двигает рукой, постоянно прижимая её к телу. В сердцах он приказал себе успокоиться. Не то ему повсюду начнут мерещиться однорукие девушки. Он вскочил. Молниеносным ударом меча Мо-Мо-Де отсек кончик развивавшегося левого рукава танцовщицы. Испуганный возглас донесся из дамской ложи. Судья уже готов был потребовать прекратить представление, но в этот момент девушка свистнула, и на сцену вылез огромный чёрный медведь. Судья Джи снова опустился в кресло. Медведь зарычал и медленно направился к девушке, покачивая громадной головой. Та изобразила страшный испуг, закрыв правым рукавом лицо. Медведь Продолжал наступать. Музыка смолкла. Наступила мёртвая тишина. Это безобразное чудовище убьёт её, сердито рявкнул судья. Госпожа Оу Ян, его хозяйка, ваша светлость, успокоил его Куань, а цепь, что тянется от ошейника медведя, привязана к колонне за кулисами. Судья ди промолчал. Происходившее на сцене ему крайне не нравилось. Он заметил, что юная госпожа Бао опустилась в кресло, казалось, она утратила всякий интерес к представлению, но лицо её по-прежнему было очень бледным. Мужчина произвёл несколько последних выпадов мечом и исчез. Медведь медленно кружил вокруг девушки, которая теперь стремительно вращалась на цыпочках. А куда направился этот парень, спросил судья Ди у Куаня. Он пойдёт в гримёрную, господин, ответил хозяин трупы. Ему не терпится побыстрее избавиться от грима и переодеться. А он был на сцене примерно час назад, задал очередной вопрос судья. Он был здесь всё время после перерыва, с улыбкой отвечал Куань. И до этой интерлюдии ему пришлось выступать в тяжёлой деревянной маске, ведь он исполнял роль духа смерти. Любой другой к настоящему моменту был бы совершенно измотан, но он невероятно крепкий парень. Видели, он только что опять был на сцене. Не мог устоять перед соблазном продемонстрировать своё мастерство. Судья Ди не расслышал последних слов. Его взор был снова прикован к сцене. Медведь уже стоял на задних лапах и сердито рыча пытался дотянуться до девушки своими когтями. Девушка отпрянула, Но неожиданно медведь с поразительной стремительностью бросился вперед, она упала на пол, огромное животное возвышалось над лежащей танцовщицей, разину в пасть, полную длинных желтых зубов, зверь навис над жертвой. Судья с трудом сдержал крик. Вдруг девушка выскользнула из-под зверя и изящно вскочила на ноги, затем погладила медведя по голове и, ухватив его за шеенник, отвесила низкий поклон. Под грохот аплодисментов она увела животное со сцены. Судья Ди вытер испарину с лба. Будучи в напряжении, он совершенно забыл о простуде, но теперь снова почувствовал, что у него сильно болит голова. Он хотел отклониться, но настоящий удержал его. Сейчас господин Цун Ли, поэт, произнесёт эпилог. Молодой человек с тонким гладким лицом появился в центре пустой сцены и, поклонившись, начал читать звонким, хорошо поставленным голосом: К вам обращаюсь я, господа и дамы, монахи, послушники и братья миряне. Терпеливо следите за нашим представлением. Промитущейся бедной души волнение души терзаемой невежеством и сомнением держитесь поставленной цели вот моё мнение и сколько бы тёмные силы вас ни смущали Истина, дао, вас минует едва ли, и высшую мудрость возвещу в неловких строках. Разум с истиной развеют, мерзостный мрак смертоносных теней рассыплется стая, и в свете вечном утренние облака растают». Он ещё раз низко поклонился и покинул сцену. Оркестр заиграл финальную мелодию. Судья Ди вопросительно смотрел на настоятеля. Последняя строчка, где говорилось, что Растают утренние облака, произнесённое в монастыре утренних облаков показалось судье особенно неуместной даже грубой. Настоятель рявкнул в сторону хозяина труппы: "Приведите сюда этого поэта", и, повернувшись к судье, добавил: "Наглый мерзавец". Когда молодой человек предстал, перед ним настоятель с раздражением спросил: "Что побудило вас добавить эту последнюю строку, господин Цун? Она полностью испортила благожелательную атмосферу нашего торжества". Молодой человек казался совершенно спокойным. Он бросил на настоятеля насмешливый взгляд и с улыбкой ответил: "Вы говорите о последней строке вашего святейшества, а я опасался, что вам покажется неудачной предпоследняя строка. Дело в том, что не всегда легко подыскать правильную рифму". Настоятель уже готов был дать наглецу сердитую отповедь, но Дзун безмятежно продолжал разумеется сочинять короткие стихи, значительно проще. Вот такой, к примеру: один настоятель в зале, другой настоятель под полом, два настоятеля, но как же они не схожи: монахам один проповедует, другой червей наставляет. Настоятель сердито ударил посохом об пол. Лицо у него подёргивалось, судья Ди ожидал взрыва ярости, но настоятелю удалось взять себя в руки. Он холодно произнёс: "Можете идти, господин Цун", и поднялся. Судья заметил, что руки у него дрожат. Пробормотав несколько вежливых фраз, судья Ди откланялся. Когда они с Даоганем шли к выходу, судья сказал, «Сейчас мы направимся в костюмерную к актерам. Мне нужно поговорить с этим Мо-Мо-Де. Знаешь, как туда пройти?» «Да, ваша светлость, это на том же этаже, где мне отвели комнату, в одном из боковых коридоров». Никогда не встречал такого кроличьего лабиринта, пробормотал судья Ди, и как это может быть, чтобы у них не было никакого плана монастырской территории? Им предписывается иметь таковой. Казначей утверждает, господин, что верхние помещения, то есть часть монастыря по ту сторону от храма, закрыты для всех, кроме настоятеля и высокопоставленных монахов. Эту Запретную часть нельзя отражать на чертежах или рисунках. Правда, он признаёт, что для такого большого сооружения довольно странно не иметь плана, даже сами монахи могут иногда заблудиться. Дурацкая ситуация. Судья был раздражён. Они полагают, что стоят выше закона только потому, что императорский двор проявляет благосклонность к даосской вере. Говорят, что влияние буддистов в придворе также возрастает. Не знаю, что хуже. Он направился к помещению, расположенному за залом, и сказал дежурившему там монаху, что хотел бы, чтобы кто-то из послушников после того, как он сменит платье, проводил его в покои наставника Суня Даогань, адолжил у монаха фонарь. Судье Ди и его помощнику пришлось некоторое время ждать, пока мимо них чередой проходили монахи, покидавшие зал. Взгляни на этих крепких парней, мрачно произнёс судья Ди. Им следовало бы выполнять свой долг перед обществом, жениться, воспитывать детей, он чихнул. Догань, обеспокоенный, взглянул на своего хозяина. Он знал судью, как человека уравновешенного, даже пребывая в раздражении, судья редко это показывал. Догань поинтересовался: «Дал ли этот мрачный настоятель в разумительное объяснение причин, происшедших здесь трех смертных случаев? Нет. Как я и думал, тут что-то неладное. Как только мы вернемся в Хан Юань, я немедленно расспрошу подробно членов семей погибших девушек, а затем мы вернемся в монастырь с советником Хуном, Ма-жунам, Дзяо-таем, писцами и дюжной тюремщиков, и проведем здесь тщательное расследование. И учти, что я не намереваюсь заблаговременно оповещать их об этом визите. Пусть это будет маленьким сюрпризом нашему любезному настоятелю.